Глава 11. Следуй предначертанному. Снег на вершине горы оказался вовсе не таким белым, как представлялось Джею раньше. Когда издалека смотришь на что-то столь прекрасное, слишком легко дать волю собственному воображению. И до чего же больно видеть, что реальность вовсе не собирается оправдывать ожидания. Джей опустился на корточки. Зачерпнул ладонью разочаровывающий серый снег, комок, который мгновенно растаял и превратился в бесформенную жижу. Пришлось хорошенько отряхнуть руки. Очистить их до конца не получилось, так что он попросту вытер ладони о штаны. Поднялся, но перед глазами все вдруг поплыло. Едва удалось удержаться на ставших будто чужими ногах. Вдохнул поглубже, Вернее, попытался, тут же закашлившись. Не стоило забираться так высоко в горы. Сидя на полурастаявшей снежной каше и постепенно приходя в чувство, Джей поглядел на вершину, теперь уже не кажущуюся такой обманчиво белой. По-прежнему слишком далекую. Надеяться, что удастся коротким путем напрямую перебраться через хребет, кажется, тоже не стоило. Из меня получится никудышный проводник, если мы там все задохнемся. От этой мысли стало на удивление весело. Всего на мгновение, а потом звук собственного хриплого смешка отрезвил. Джей снова достал сборник карт. Сверять с ним каждый шаг уже вошло в привычку. Открыл нужную страницу. И что ты на этот раз приготовил? Разговаривать с картографом, находясь в одиночестве, тоже стало привычным. Главное, не начать вести эти беседы при остальных, забывшись. Впрочем, в их глазах он и так уже достаточно чудик. Так что невелика потеря. На этот раз приписка на карте оказалась не загадкой, а скорее предупреждением. «Следуй пути предначертанному. Свернешь, быстрой дорогой пойдешь, пропадешь. И помни, что помехой кажется». Спасением однажды обернется. — Понял, понял. Возвращаюсь к остальным, — проворчал Джей. Провел пальцем по вдоль горного хребта извилистой линии на карте. Кто бы ни рисовал ее, облегчать задачу он явно не собирался, направляя по самому длинному пути. И, видимо, самому безопасному. Место привала их компании можно было определить издалека, еще ни о чем не подозревая. Очень уж далеко разносился аромат, а вернее аромат, сваренного сегодня на обед. Джей даже узнавать не хотел, что они умудрились раздобыть, пока его не было. «Вы туквая с Кайрой дождаться не хотите?» — спросил он, увидев, что парни уже разливают густую похлебку в огромные походные кружки. На что получил в ответ, «Их можно и до вечера прождать, остынет все». Похоже, к постоянным исчезновениям этих двоих все уже настолько привыкли, что перестали обращать внимание. Джей бы тоже охотно присоединился к обеду, даже взял одну из кружек, которые были им вместо тарелок. Если бы не притаившиеся глубоко внутри чувства тревоги, игнорировать которое никак не удавалось. Он огляделся вокруг, машинально отметив притоптанную землю на уходящей в сторону тропинки отправился по ней, не слушая окликов за спиной, как будто увлекаемый невидимой силой. Потеряшки обнаружились чуть дальше за поворотом, под образованным скалой навесом. Вернее первым обнаружился Туквай, склонившийся над чем-то, чего из-за его спины было не разглядеть. А где... Вопрос отпал сам собой, как только Туквай обернулся. Кайра была там же, полулежала, привалившись спиной к скале. Закрыв глаза, она не просыпается, в голосе Туквай слышалось такое отчаяние, что у Джея из головы вылетели все ехидные реплики, крутившиеся по пути сюда. Давно? — молчаливый кивок в ответ. Туквай встряхнул ее хорошенько, словно трепишную куклу, но все было бесполезным. Казалось, и правда всего лишь спит, накрытая огромной теплой курткой вместо одеяла. Джей ни разу не видел ее такой умиротворенной. Только веки едва подрагивают. А ведь на памяти Джея она вообще ни разу не спала с закрытыми глазами. «Пора и с этим завязывать», — бросил он изо всех сил пытаясь игнорировать бьющие по вискам. «Тут что-то не так, не так, не так!» Упавшая на камне кружка, которую, как оказалось, до сих пор держал в руках, с радостью вторила этим словам. Я говорил ей все время. Так странно было видеть, что у Туквая трясутся руки. Понимать, что происходит, но не спешить рассказывать. Словами этого все равно не объяснить. А если попытаться, Туквай еще больше впадет в панику от услышанного. Нужно оставаться хладнокровным. Хотя бы одному из них двоих. Давай отнесем ее к остальным. Единственное предложение, пришедшее в голову чтобы они ее такой увидели, а она нам обоим потом за это бошки подкрутила возмутился Туквай. — Тоже верно. Джей уживо представилась, как будет недовольна Кайра, да и последствия этого недовольства представить было нетрудно. Мало никому не покажется, но это будет позже, когда она очнется. Если очнется. — Так, отойди. Пришлось подвинуть застывшего в недоумении Туквая плечом подойти ближе, присмотреться внимательнее. Губы совсем побелели, причем явно не от холода. Об этом Туквай уже успел позаботиться и теперь сам переминался с ноги на ногу, обхватив себя за плечи. — Да чего же не хочется этого делать, но если промедлить... — А может, и пусть остается там, где не сможет никому причинить вреда? Закравшееся сомнение остановила руку, не позволив прикоснуться к Кайре. Маленькая и назойливая, будто муха. «Не прощу!» От которого и отмахнуться пришлось так же, как от мухи. «Ты... только не пугайся!» Джей обернулся к Тукваю. Постарался говорить как можно медленнее и размереннее, хотя в голове по-прежнему был полный сумбур. «Я сейчас тоже отключусь, если все получится». «Что?» Туквай широко раскрыл глаза в ужасе. «Ты же не собираешься!» собираюсь в голове будто что то щелкнуло перекрывая путь всем сомнениям страхом и нерешительности оставив лишь ясное понимание по другому не выйдет или у тебя есть другие варианты как ее вытащить какие были варианты уже перепробовал туква вдруг с подозрением прищурился а откуда ты знаешь что делать неважно В самом деле, не рассказывать же ему, что один раз уже побывал в том ее воображаемом мире. Если не сработает, плюй на все и тащи ее в лагерь. Там хоть не окоченеет. Да как ты... Дожидаться окончания фразы Джей не стал. Опустился на землю возле Кайры. С мыслью «Ну, сейчас ты у меня получишь!» Крепко схватил ее за руку. Пришедший следом в голову «Это очень...» Очень большая ошибка, Джей уже не успел додумать. Перед глазами потемнело, и он будто окунулся в пустоту, поглотившую без остатка. На этот раз туман оказался еще более густым, чем раньше. Даже чтобы вновь начать мыслить ясно и понять, что лежит на земле, понадобилось время. Джей сел, взъерошил волосы на затылке. От чего-то уверенный, что обнаружит Шишку. Ошибся, но прикасаться к затылку все равно было больно. Поднявшись, понял, что туман чуть рассеялся. Или все дело в высоте от земли? Задумываться об этом Джей не стал, были задачи поважнее. Например, внимательно смотреть, куда ступаешь. Ведь из-за тумана почти ничего под ногами не видно, а насколько он помнил, тут запросто можно улететь в пропасть, если вовремя не заметить край обрыва. Или запнуться о какой-нибудь изваляющихся повсюду булыжников. Это он тоже помнил. Но все же ударился ногой об один из них и мысленно выругался. Нужно поскорее отыскать Кайру, который, как назло, не видно поблизости. Джей хотел окликнуть ее, но не смог выдавить из себя ни звука. В очередной раз закашлялся, то ли сказывался недавний подъем в горы, то ли это место так на него подействовало, он не знал. Сделал несколько шагов. Снова и снова кляня себя за безрассудство. Тишина казалась оглушающей. Он даже не слышал собственных шагов. Это напугало больше всего остального, да дрожи в коленях. И воздух, слишком вязкой, чтобы дышать. Это место, похоже, было совсем не радо незваному гостю и собиралось любым способом от него избавиться. Ты не прогонишь меня вот так! Хотелось выкрикнуть это в пустоту, но совладать с голосом по-прежнему не удавалось. Уже из чистого упрямства Джей сделал еще шаг и зацепился ногой за что-то мягкое. Ботинок. Старый, стоптанный, изодранный, спорвавшийся застежкой. Кайрин! Чуть вдалеке — второй. Этот Джей уже смог увидеть, лишь опустившись на колени. А еще разглядел следы босых ног, уходящие вдаль, к тому ущелью, куда в прошлый раз они так и не решились отправиться. Ущелью, которого сейчас совсем не было видно из-за тумана. И что тебя туда понесло? Раздражение быстро ушло на второй план, стоило только заметить на той же дорожке другие следы, тоже свежие. Развернуться и уйти? Благо теперь Джей знал, как вернуться в реальность. Внутренний голос вопил, что это будет единственным правильным решением за долгое время, однако ноги сами понесли вперед. Силуэт почти сливался со скалой, так что заметить его удалось не сразу. Джей даже не понял сначала, что это человек. Сидит, обхватив руками колени. Следы маленьких босых ног вели к этому силуэту, а вот вторые обрывались безо всякой видимой причины. Джей остановился лишь на миг, но потом подошел ближе. Человек вскочил, и теперь уже можно было разглядеть в силуэте тонкую девичью фигурку, которая пошатнулась и вновь села. «Кайра, чтоб тебя!» — Джей сделал еще шаг, и замер, стоило только увидеть ее покрасневшие от слез глаза. «А, это ты!» Пусть слышать ее мысли у себя в голове стало уже почти привычным, но все равно каждый раз становилось не по себе. Кайра нахохлилась, будто замерзшая птичка. — Что ты вообще тут делаешь? — Сама как думаешь, — поинтересовался Джей. — За тобой пришел. И не делай вид, будто не рада. — Ладно, не буду, раз так просишь. Как бы ни старалась она казаться невозмутимой, но взгляд, опасливо брошенный в сторону, где исчезли вторые следы, выдал ее с головой. В ответ на вопрос, который Джей не успел задать даже в мыслях, объяснила. Дальше не смогла пройти. Пыталась, но все время здесь оказываюсь. Мимолетный порыв проверить, так ли это, прошел сразу, стоило заметить мелькнувшую и исчезнувшую среди тумана тень. Не время и не место сейчас любопытствовать. Кайра тому наглядный пример. Зачем ты вообще сюда пришла? Он подал руку, чтобы помочь подняться, но Кайра медлила, будто решая, стоит ли принимать помощь. Попыталась встать сама безуспешно, неудивительно. Басы ноги расцарапаны и стерты до мозолей. Джей покачал головой, глядя на это. Лучше было не разуваться, и не стал убирать руку в ожидании, когда она перестанет упрямиться. В конце концов, сдалась. Но удивление крепко схватилось за его ладонь и лишь благодаря этому смогла удержаться. Я тут так долго ходила, ноги совсем стерла а потом кого-то увидела». Неуверенно оглядевшись по сторонам, Кайра кивнула туда, где исчезли вторые следы. Такая забавная и по-детски растерянная стала сбивчиво объяснять. «Попыталась побежать, не могла. Ботинки порвались. Пришлось снять, но я не догнала его. Не смейся надо мной, тут правда кто-то был. И сейчас, наверное. Не знаю». Попытку его оттолкнуть Джей быстро присек, удержав Кайру за плечи, и повел ее вперед. «Не дури не смеюсь я над тобой совсем. Верю, что ты кого-то видела, просто...» Он не стал додумывать фразу, вынужденный следить, чтобы прихрамывающая Кайра не споткнулась обо что-нибудь ненароком. «Прихрамывающая». Джей резко остановился, присмотрелся еще раз к чужим следам, идущим совсем рядом с ними. Странность, которую до этого удавалось поймать лишь краем сознания, прояснилась. «Этот человек, он хромал?» — решил он уточнить на всякий случай. «Не знаю. Вроде бы...» Кайра в задумчивости закатила глаза, но затем вздрогнула и нахмурилась. «А что?» «Да нет ничего. Просто кто-то, похоже, тоже пробыл тут очень долго, может, даже дольше тебя». Может, это вообще не твой воображаемый мир. Гради чушь, взвела Аскайра. Я его и не разглядела толком. Да и какая разница, что ты мне голову морочишь? Ладно, ладно, твой. И ты просто потащилась через туман за непонятной тенью, хмыкнул Джей. Только представил, каково это было. А по спине тут же пробежали холодные мурашки. Не удержался и добавил, чтобы прогнать эту картину из головы а потом умудрилась заблудиться. В своем же воображаемом мире заблудиться, это ж надо. И да, вот теперь я над тобой точно смеюсь. Руку Кайры он перехватил за мгновение до того, как получил бы пощечину. В ответ — прожигающий насквозь взгляд. Ну да иди ты знаешь куда!» Джей пожал плечами, мысленно потешаясь вовсю, и стараясь не думать, сможет ли Кайра это заметить. «Я-то, допустим, знаю». И вполне могу пойти. А тебя тут оставить. Хочешь? Сама она отсюда не выберется. Останется блуждать в тумане. Прекрасно об этом знает. Оттого и вцепилась в него судорожно, стоило только попытаться отойти на шаг. Неужели правда думает, что он способен просто уйти? Впрочем, пусть думает. Это маленькая месть за то, что она натворила. Он ведь и впрямь подумывал бросить ее тут. Поначалу. Не теперь, когда увидел ее такой. «Ты этого не сделаешь», — мысленный голос Кайры заявил это с холодной уверенностью. Джей даже не заметил, сколько уже времени она смотрит на него, внимательно прищурившись. Вздохнул. «Нет, не сделаю. А может, и передумаю, ты как вести себя будешь. Но сначала дойдем до... до пропасти, обрыва, бездонной бездны, Джей не решился произнести это даже мысленно. Но этого и не понадобилось. Кайра все верно поняла. Второй раз прыгать будет проще. Джей вовсе не был в этом так уверен. Понимал, что другого выхода все равно нет, но когда край обрыва показался из тумана в нескольких шагах от него, замер в нерешительности. «Подтолкнуть?» — поинтересовалась заметно повеселевшая Кайра. Обойдус. «Пожалуй, лучше не дожидаться, пока и вправду столкнёт». А в том, что может, сомневаться не приходилось. Достаточно было видеть ее самодовольную ухмылку, будто это не она совсем недавно беспомощно рыдала, заблудевшись. Стоило опасности миновать, как напуганная, растерянная девочка, только что стоявшая перед ним, исчезла, уступив место прежней холодной стерви. «Чтоб тебе провалиться!» Он даже не был до конца уверен, говорит ли это Кайре или самому себе. Едва сдержался, чтобы не расхохотаться в голос, вспомнив, что вообще-то стоит на краю пропасти и собирается вот-вот в нее прыгнуть, чтоб нам обоим провалиться. Он схватил руку Кайры, не дав опомниться. Сделал шаг вперед, и земля ушла из-под ног. Второй полет Оказался вовсе даже не проще, тут Кайра обманула. Кто бы сомневался. Казалось, будто миллионы и миллионы мелких игл впиваются в тело. Весь мир, все мысли, они на кончиках этих игл. Ледяных, старающихся ужалить побольнее, каждая из них. Нет больше ничего. И не будет целую вечность, пока продолжается полет. Закончился он так внезапно, что Джей не сразу смог это осознать. Ледяные иглы по-прежнему обжигали лицо, но это уже не казалось таким нестерпимым. Пустота вокруг заполнилась совсем другими ощущениями. Холодный камень, упирающийся в спину под лопаткой. Шум ветра в вышине. Капли воды едва слышные. Шорох совсем рядом. Свежесть морозного воздуха. Джей неуверенно прикоснулся к лицу рукой. Вода. На пальцах, на лице, на прилипших к щекам волосах. Встряхнул головой. Рядом послышалось недовольное ворчание. Вернулся обратно. Стоило этому вопросу прийти в голову, Джей тут же открыл глаза. Так и есть. Он по-прежнему сидит около скалы, а Туквай отряхывает себя от капель, которыми Джей его, похоже, забрызгал. Рядом Кайра, очнувшаяся, хотя еще слишком бледная. Глядя на это, едва заметно усмехнулась, убрала с лица волосы тоже мокрые. — Идиоты! Вы оба! — продолжил ворчать Туквай. Только теперь Джей заметил рядом с ним свою кружку, из которой, похоже, их с Кайрой и окатили водой. — Есть немного, — не стал спорить Джей. Посмотрел на пытающуюся сесть поудобнее Кайру. — Ты как? — Он вовсе не был уверен, получится ли в реальном мире разговаривать без слов, как это было несколько минут назад. И уж точно не был уверен до конца, хочет ли, чтобы получилось. Кайра поморщилась от неловкого движения, и вслед за этим в голове прозвучало «Уже в порядке?». Даже мысленный голос казался чуть раздраженным. Впрочем, удивило не это, а сказанное следом с едва заметной улыбкой «Спасибо». До лагеря они добрались довольно быстро. К счастью, в реальности ботинки на ногах Кайры оказались целые и невредимы, как и сами ноги, так что тащить ее на себе не понадобилось. Она бы и не позволила. С гордым видом зашагала вперед, будто ничего не произошло. Джейю Стуквай им оставалось только поддерживать эту иллюзию. Как выяснилось, остатки похлебки еще не успели окончательно остыть. Пусть пахла она по-прежнему отвратительно, но Джей вдруг почувствовал такой зверской голод, что согласен был и на такое. Уселся возле костра, который приветливо разгорелся сильнее. Игнорировать заинтересованно опасливые шушуканьи в свою сторону никак не получалось. Из-за этого похлебка, от которой по телу разлилось приятное тепло, комом застряла в горле. «Ну что еще?» Джей с трудом сделал очередной глоток. «Сейчас мы уже дальше пойдем, даем только». Он прекрасно понимал их нетерпение, даже разделял его. Но что-то неуловимое заставляло медлить. Так бывает знойным летним днем, когда воздух словно сгущается перед грозой. Стоило только подумать о грозе, как неподалеку послышались раскаты грома, хотя небо по-прежнему оставалось ясным. В следующее мгновение земля под ногами затряслась. Гора впереди скрылась из виду из-за тучи, не дождевой, а тучи, поднявшегося в воздух снега. Когда же он вновь опустился вниз, стало ясно. Тропинка, которой они должны были пройти, заметена сошедшей лавиной. «Быстрой дорогой пойдешь, пропадешь», — вспомнились Джею написанные картографом слова. А ведь не задержись они на привале, сейчас оказались бы равнехонько под лавиной. В следующий раз, может, будешь выражаться понятнее? Остатки похлебки были выплеснуты в костер, который от такого обращения тут же погас, зашипев. «Злиться на неизвестного подсказчика так просто, так правильно». Не позволить подступить липкому ужасу от осознания того, что могло бы случиться, и еще большему — от внезапно промелькнувшего «Или ты хотел, чтобы мы именно туда пошли?» Это никак не укладывалось в голове. Линия на карте, ясно указывающая путь. Подсказки, запрещающие с него сворачивать. И лавина. Просто совпадение. «Не может не быть им, ведь иначе...» Нет, лучше не пытаться себя обманывать. Слишком много было таких совпадений. Ты пытаешься нас убить. Заводишь все дальше и дальше, но дойти не позволишь. От этой мысли хотелось прямо здесь разорвать карту и сжечь. Но тогда у них не будет ни единого шанса. Придется идти дорогой, которую он за всех сил пытался избежать. Перехитрить картографа, слепо полагаться на которого уже нельзя. Остальные уставились на Джея с единственным вопросом, понять который можно было и безо всякого чтения мысли. «Что теперь будем делать?» «Пойдем прямо через перевал», — наконец смог выдавить он. «Ты точно не заболел?» Не дожидаясь ответа, мама подошла и прикоснулась к колбу нехотя ковыряющего рыбный стейк Стифа. Покачала головой, когда он отстранился — Сел напротив со своей тарелкой ужина. «Мам!» От неловкого движения вилка выскользнула из рук и ударила со тарелку, забрызгав соусом любимую домашнюю рубашку. «Пожалуй, еще вчера это бы жутко расстроило Стифу, но сейчас ему было совершенно все равно». «Серьезно, со мной все хорошо!» «Определенно гораздо лучше, чем вообще когда-то было!» «Больше не приходится мучиться от неизвестности и загадок!» «Лгунья!» «Почему ты мне ничего не рассказывала?» От вскользь брошенного Стифом взгляда мама вздрогнула. Он едва удержался, чтобы не вылететь пулей из кухни. Вместо этого только поерзал на стуле, делая вид, что пытается усесться поудобнее. «Лгунья, лгунья!» Отодвинуться к другому краю стола, лишь бы только не сидеть напротив. Он даже успел пожалеть, что не стал бродить по улицам допоздна, как хотел поначалу. Наверняка смог бы улизнуть, даже несмотря на приставленных со вчера к дому охранников. Вместо этого продолжал строить из себя мальчика паиньку и провел целый день дома, новым взглядом пересматривая собранные данные. И если раньше он был вполне способен легкомысленно пойти с ними в парк, то теперь не мог позволить себе даже вынести их из комнаты. Заглушить голоса в голове тоже уже не мог. Но маме об этом знать совсем не обязательно. Кажется, пересолила. Она кивнула на тарелку, натянуто улыбнулась. Придется новых поваров искать, а то с моим умением готовить мы долго не протянем. Может, просто не стоило отказываться от прежних? Подумал Стив, но вслух говорить этого не стал. Знал прекрасно, что она на это ответит. Они отвратительно справляются со своими обязанностями. Очередная ложь просто боится теперь подпускать чужих слишком близко. Охрана постоянно рядом. Отец почти перестал появляться дома. Новости по радио все сильнее нагнетают обстановку. Вывод сделать совсем нетрудно, так что Стив, пожалуй, даже понимал эти ее опасения. Как понимал и то, что никаких других поваров мама нанимать не собирается. По крайней мере, до тех пор, пока все не закончится. А раз так, придется довольствоваться тем, что есть. Притворяться, будто он ни о чем не подозревает. «Вы с отцом этого хотели!» «Нормально ты готовишь, не переживай!» Стив отрезал от стейка большой кусок и стал с демонстративным аппетитом его пережевывать, пусть и не чувствовал вкуса. Давно перестал чувствовать вкус еды, но также давно перестал переживать по этому поводу. А мама по-прежнему не отрывала от него взгляда, отчего кусок не лез в горло. «Правда вкусно, не смотри на меня так!» И еще один кусок отправился в рот. Мама покачала головой и, наконец-то, перевела все внимание на собственную тарелку. Поморщилась, попытавшись съесть то, что сама приготовила. Отставила тарелку в сторону. «Нет, это ужасно!» Она улыбнулась, наклонив голову на бок. «Лучше не мучайся сейчас, что-нибудь другое придумаю». Уже поднялась было из-за стола, но Стив, поспешно дожевывая последний кусок, прямо с набитым ртом окликнул. «Мне не надо, я уже сыт!» «Сыт по горло всем этим!» Еще несколько минут, проведенных на кухне, вот так, и он точно не выдержит. Выпылит все то, что крутится в голове, не переставая, со вчерашнего вечера. Заставляет стыдиться собственной семьи. «Пойду еще позанимаюсь!» Стул противно скрипнул, отодвинутый слишком поспешно. «Если так и дальше продолжится, я точно пойду ругаться с куратором». Услышав это, Стив замер на месте. «Это еще зачем?» Представить маму, устраивающую скандал в колледже, не получалось при всем желании. И от странности происходящего Стив уселся обратно, едва не грохнувшись мимо стула на пол. «А затем?» Мама с удивительной злостью выкинула остатки недоеденного в мусоросборник. «Они так нагружают заданиями, что ты скоро превратишься в бледную тень!» к «Сам не заметишь!» От этой показной заботы стало так тошно, что Стив поморщился. «Меня никто не заставляет вообще-то!» Пришедшая в голову мысль заставила просиять, забыв о собственном дурном настрое. «А если и правда хочешь помочь быстрее сделать задание, ответишь на пару вопросов?» «Ну, давай попробую. Может, и не забылось что-то со времен колледжа?» «Этого ты точно не забыла!» Стив дождался, пока мама снова сядет На этот раз не спешил Слишком уж сильно было желание Насладиться предвкушением Я тут делал задание по энергетике Начал он издалека По древним источникам И знаешь, такая странность По расчетам выходит Барьер не мог бы и пару десятков лет продержаться Должен был погаснуть А он снова и снова разгорался Не понимаю, почему так Откуда ты ведь он брал энергию? С чего ты вдруг решил, что я знаю ответ? Мама взяла графин с водой, но наливая в стакан успела расплескать часть на стол. Такие вещи преподаватели лучше объяснят. Я так не думаю, мамочка. Понимаешь, пытаясь унять накатившую изнутри нервную дрожь, Стив стал барабанить пальцами по столу. Думал, это окажется легче. Всего лишь задать вопрос. Но что, если слишком страшно получить подтверждение? Просто каждый раз, когда барьер набирал силу, у власти был кто-то из нашей семьи, твоей семьи, мам. Всегда, на каждом витке. — Да? — растерянно переспросила она. — Вот как? Я не знала. — Не знала или не хотела знать? — Да, вот такая странность, — невесело усмехнулся Стив. — Управляющий в столице, советник, несколько министров, И последний, дедушка. Ты ведь поэтому про него не рассказывала. Из-за того, что он творил, только бы барьер не погас. Мама едва заметно кивнула, подтверждая догадку. Кто тебе рассказал? Так побледнела. И еще больше, чем обычно. Стал, чуточку жаль ее. Стало бы, если бы, в голове не звенела по-прежнему Лгунья! Он сам, дедушка! Наблюдать, как она вытаращила глаза в ужасе. Оказалось даже забавно. Не прямо в разговоре, конечно, я с мертвыми разговаривать не умею. Пока не умею, но уже ни в чем не уверен. Просто запись послушал, которую он оставил. Отдашь ее мне, кажется, немного успокоилась, и руки уже не дрожат. Нет, прозвучало слишком жестко, но Стифу было все равно. Я ее разбил сразу же. Да, так лучше. Пробормотала мама, смяла пальцами оказавшуюся под рукой салфетку. «Он всегда все портит, даже теперь». «Какой кошмар! Рассказал, кто мы такие, как он мог!» Однако поясничать Стиву совсем не понравилось, и он вновь нахмурился. «Если бы барьер тогда не исчез, то сейчас...» «Сейчас была бы наша очередь искать ему подпитку». Слова застыли на полпути. Слишком страшные, чтобы произнести их. Мама сделала судорожный глоток воды, поставила стакан на стол. «Не зацикливайся так на прошлом!» Она положила руки на плечи Стива, не дав возможности снова отстраниться. Заговорила с такой твердой уверенностью, что он оторопел. «Оно прошло, понимаешь? Навсегда! Тебя никогда не коснется!» Очередная ложь. «Уверена?» Стакан разлетелся на мелкие осколки. Мама испуганно отпрянула, и Стив, наконец, смог вырваться из ее хватки. Ни слова больше не говоря, пулей вылетел из кухни. Пелена застилала глаза, мешая видеть хоть что-то перед собой. Стиву было все равно. Ноги сами несли вперед, к выходу из дома. И пусть только хоть один охранник попытается остановить. Остановила его совсем другая преграда, неожиданно выросшая на пути. Стив, не раздумывая, оттолкнул ее, но оказался схвачен за руку. — Так, так, и куда мы спешим? — услышав отцовский голос, Стив заморгал, приходя в себя. Убедился, что ему не почудилось, и вернувшийся отец действительно ждет ответа. Пойду прогуляюсь, против такого он ничего не скажет, но от расспросов после будет не сбежать. — К себе в комнату иду, — неохотно буркнул Стив, вырвался и помчался вверх по лестнице. Запереться в четырех стенах, со всей силы хлопнув дверью, сейчас это казалось самым правильным. Отгородиться от всего, отгородить весь мир от себя. Не сделав и шага от порога, Стив опустился на пол. Уставился невидящим взглядом в окно. Единственное, что располагалось напротив. Снизу слышался приглушенный разговор, но Стив не стал к нему прислушиваться. И без того мог предположить, что сейчас обсуждают родители. Как же так? Наш всегда такой примерный сынок вдруг оказался чудовищем? И что нам теперь с этим делать? Ох-ох-ох. Он понятия не имел, сколько просидел, подпирая дверь спиной. Даже рукой пошевелить не было ни желания, ни сил. Мог бы сидеть так, наверное, и до ночи, или до следующего утра, до тех пор, пока даже при всем желании уже не сможет сдвинуться с места. Разговор внизу — стих, но такая долгожданная тишина все равно не настала. Стив знал прекрасно, что эта роскошь не для него, потому даже не расстроился, лишь когда услышал поднимающиеся по лестнице шаги напрягся. Первым порывом было улизнуть из комнаты привычным путем, через окно. Туда, где его, наконец, оставят в покое. Так глупо и совсем по-детски. Остался. Шаги замерли у двери, будто в нерешительности. — Давно ты обо всем узнал? Услышав расстроенный отцовский голос, Стив доскрежето сжал зубы. — Какая разница? Вчера? Или с тех пор, как себя помню, что это меняет? А отец по-прежнему продолжал разговор с пустотой. — Понимаю, ты напуган. И не представляешь, как относиться к тому, что с тобой происходит. — Прекрасно представляю! — молча возразил Стив. — Как к семейному проклятию, потому что это оно и есть. — Но если продолжишь играть в молчанку, легче не станет уж, поверь. — Раньше верил! — плечи предательские задрожали. — Как будто ты знаешь, от чего станет! — тихо проворчал Стив. Не думал, что отец услышит, но он все-таки услышал. Если расскажешь, что с тобой творится, попробуем справиться с этим вместе, если ты не против. С этим, выпалил Стив, не сдержавшись. Ты даже не можешь придумать этому название, где уж справиться? Разве суть изменится, если что-то назвать? Вряд ли. Нет, не изменится. Но назвать значит понять. А отец на это не способен. Уйди, Стив стукнул кулаком по двери. Ты не поможешь ты их не слышал как они зовут на помощь а ничего нельзя сделать их уже нет но все равно продолжают и продолжают вопить от ужаса никак не перестанут будут звать всегда ты этого не слышал нет не слышал согласился отец а потом произнес то от чего стив мгновенно отмер и повернулся к двери я это видел и да это ужасно серьезно потому что если ты это выдумываешь чтобы меня разговорить «Разве я похож на выдумщика? Промолчать могу. Могу не договорить о чем то но богатой фантазией вроде никогда не отличался». С этим было трудно спорить. «Ты... Вы с мамой поэтому ничего мне не рассказывали, да, чтобы не напугать? Не очень-то у вас получилось». «Старались тебя оградить от такого». Отец почти говорил мамины слова, и Стифу все сильнее стало казаться, что они попросту сговорились. «Глупо, знаю». «Очень глупо», — согласился Стив. «И вообще-то это ничего не меняет. Даже если ты все видел сам, мне все равно». От услышанного признания обида не прошла. Лишь спряталась глубже, оставаясь внутри, ноющей болью. К такой обычно быстро привыкают. И ему тоже придется. «Не хочешь открыть дверь?» Ручка нерешительно дернулась. «Зачем?» Стив не подумал выполнять эту пустяшную просьбу. Мы и так неплохо беседуем по душам. Можешь продолжать дуться сколько угодно, имеешь право. Но тогда я не смогу кое-что рассказать о нашей семье. Даже твоя мама пока не знает. Я уж точно не стану говорить о таком. Со стеной. Надеюсь, это правда что-то важное, а не просто способ заставить впустить тебя. Проворчал Стив, нехотя поднялся и отодвинул щеколду на двери. «Заходи!» Отошел в сторону, пропуская отца в комнату. Молча сложил руки на груди и наблюдал, как отец подошел к стоящему у кровати столику. Указал на приемник. «Часто слушаешь?» Уточнять, о чем речь, не потребовалось, ведь приемник все еще был настроен на чистоту контрадио. Стив нервно сглотнул ужелев, что оказался таким непредусмотрительным. «Ты же не собираешься читать мне нотации, надеюсь? Тут я хотя бы слышу что-то другое, не то, о чем твердят в колледже». «Я не против, наоборот. Чем больше точек зрения, тем проще составить свое мнение. Я совсем не о том. Та их ведущая, она...» Отец неожиданно замялся и закончил сбивчиво. Она тоже из нашей семьи, оказывается. Твоя тетя. Сестра твоей мамы. Чего? Стив решил, что ослышался. Или, может, в голове настолько помутилось, что весь разговор ему просто чудится? До да крови прикусил губу. Проверить, поможет ли это прийти в себя. Ничего не изменилось. Мои сотрудники только вчера это выяснили. Отец сел на кровать и жестом позвал сделать то же самое. На этот раз Стив даже не подумал спорить. И плюхнулся рядом. Как думаешь? Рассказать маме, что у ее отца есть незаконная дочка. Она, кстати, не намного тебя старше. Стив задумался, представив, каково это. Вряд ли ей это понравится. Сейчас, думаю, точно не стоит. Улыбка на отцовском лице сбила с толку и в очередной раз заставила сомневаться в реальности происходящего. Теперь понимаешь, почему мы с мамой молчали? «Ах ты!» Схватив подушку, Стив огрел отца, но тот же выпустил ее из рук и обреченно вздохнул. «Ты проверял меня, да? И мама на самом деле уже в курсе?» Ей это действительно очень не понравилось. Отец потрепал Стива по голове, а тот в растерянности даже не подумал возмутиться. Все еще пытался принять услышанное. — Ладно, не буду мешать тебе все обдумать. — Ты не мешаешь. Произносить этого вслух Стив не стал, только кивнул и дождался, пока отец выйдет в коридор и прикроет за собой дверь. На этот раз оставаться наедине с собой оказалось сложнее, чем обычно. Все обдумать, легко сказать, но вот сосредоточиться хоть на чем то когда от услышанного трещит голова, было попросту невозможно. Впрочем, одна мысль вскоре заглушила остальные. Заставила Стифа покинуть свою неприступную крепость и спуститься вниз, проходя по коридору заглянуть в гостиную. Мама расставляла на полке свои любимые маленькие керамические статуэтки животных. Аккуратно, одну за другой, Выстраивала их по росту. Будто только от этого зависело, украшают ли статуэтки интерьер. Стив замер всего на несколько мгновений, прежде чем решился подойти, не обращая внимания на сидящего в кресле отца, который украдкой наблюдал из-за газеты. «Прости», — сказал Стив тихо-тихо, чтобы только мама могла услышать. Поставил фигурку излишне длинноного зайца рядом с другими. «Только знаешь, что сама виновата». Не надо было от меня скрывать такое. — Ты, кажется, почти извинился, — напомнила мама, отчего Стив смутился. — Да, да, конечно. Ты же простишь меня. Дождавшись маминого кивка, он радостно выбежал из гостиной. Уже у выхода крикнул. — Схожу, про проветрюсь! — и отправился на улицу. Свежий вечерний воздух. Быстро напомнил, что стоило бы надеть что-нибудь потеплее тонкой рубашки с коротким рукавом. Однако возвращаться Стив не стал. Гулял по почти безлюдному парку до тех пор, пока солнце окончательно не скрылось за горизонтом. Даже маячивший неподалеку охранник, пытающийся оставаться незамеченным, вовсе не раздражал, скорее вызывал смех. Постепенно Стив вообще перестал его замечать до тех пор, пока не подошел к ограде своего дома. Почтальон этим вечером что-то припозднился. Худой, сгорбленный парень в форменной куртке службы доставки уже собирался бросить сложенный в четверо лист в сборник почты на воротах, но Стив успел его окликнуть. — Я заберу! Глаза парня округлились в испуге, но причина этого выяснилась сразу же. Подоспевший охранник, вставший рядом со Стивом, который недовольно поморщился, но не стал возмущаться вслух, а вместо этого протянул руку парню. — Ну же, давай, что у тебя там? — Это... это не для вас. Посыльный убрал письмо за спину. — Да неужели? — Стив подозрительно прищурился. — А для кого тогда? — Мне сказали передать хозяину дома, лично. — Ну, а я его сын, так что все в порядке, — заверил Стив. — Ты же не станешь отвлекать министра по пустякам? «Разбирайтесь сами!» Посыльный пожал плечами, передал письмо и скрылся из виду, пока Стив его разворачивал, удивившись, что даже не запечатано. «Не письмо вовсе, просто лист, яркая и красочная афиша. Изящные ладони на фоне пламени и подпись. Загадочная Айнхель прочтет вашу судьбу по ладони. Единственный вечер, который может все изменить». «Спешите. Мест осталось не так много. Ты сменила имя?» В том, кому именно принадлежат руки на афише, у Стива не было никаких сомнений. И снова взялась за старые. Впрочем, как раз это удивление не вызывало. Почему бы ей не вернуться к тому, что когда-то отлично получалось? Но Стив вдруг застыл в ступоре. «Почему эту афишу вообще прислали нам домой?» Аккуратно свернув листок, Стив протянул его охраннику. «Передай отцу, чуть позже, когда рядом никого не будет. И да, не говори, что я его видел».